Четвертое. Матерь огни йоги Если изменяемость своего сознания переносить на учителя и приписывать ее неизменяемости владыке, то как же идти? Живем в мире проявленной двойственности, не избежать уявления активности противоположности, но центру устремления остается всегда неизменным и направленным все к той же цели великой, к завершению цикла земных воплощений, к освобождению от колеса рождения и смерти. Цель эволюции духа всегда неизменна. Где бы и что бы с ним ни случалось, в каких бы условиях ни был он воплощен, цель неизменна. Это, поняв, можно идти неуклонно, ибо каждая жизнь каждого человека на этой земле, эту цель, только ее имеет своим конечным и никогда не изменяемым назначением.